и затем я пошел по острову и увидел на противоположном конце его большой поток с пресной водой, но течение этого потока было сильное. И я вспомнил о плоте, на котором я ехал раньше, и сказал себе, «Я непременно сделаю себе такой же плот. Может быть, я спасусь и на этот раз? Если я спасусь...» Желаемое достигнуто, и я закаюсь перед Аллахом Великим и не буду путешествовать. А если я погибну, мое сердце отдохнет от утомления и труда. И затем я поднялся и стал собирать сучьи деревьев, дорогого сандала, подобного которому не найти, а я не знал, что это такое» и, набрав этих сучьев, я раздобыл веток и травы, росшие на острове, и, свив их наподобие веревок, связал ими свой плод и сказал себе, «Если я спасусь, это будет от Аллаха». И я сел на плод и поехал на нем по каналу, и доехал до другого конца острова, а затем я отдалился от него». И, покинув остров, плыл первый день, и второй день, и третий день. И я все лежал, и ничего не ел за это время. Но когда мне хотелось пить, я пил из потока. И стал я подобен одуревшему цыпленку из-за великого утомления, голода и страха. И плод унес меня к высокой горе, под которую втекала река. И, увидев это, я испугался, что будет так же, как в прошлый раз на предыдущей реке, и хотел остановить плод и выйти на гору, но вода одолела меня и повлекла плод, и тот пошел под гору, и, увидев это, я убедился, что погибну, и воскликнул, «Нет мощи и силы, как у Аллаха Высокого Великого».